песню 28 от кто мог бы даже вольными словами поведать сколько б он не повторял всю кровь и раны виденные нами любой язык наверное бы сплошал объем рассудка нашего и речи чтобы уместить так много слишком мало когда бы вновь сошлись в крови увечья все, кто в пулийской роковой стране, страдая изнемок на поле сечи от рук троян и в длительной войне, перстнями заплативший дань гордыне, как пишет Ливий, истинный вполне, и те, кто тщится дать отпор дружине, которую привел Губерт к Гвискар, И те, кости отрывают ныне Близ Чеперана, где нанес удар Обман пулицев и кого лукавый У талья-котца одолел алар, И кто кул тыгу, кто разруб кровавый Казать бы стал, их превзойдет в Сто крат девятый ров Чудовищной расправой. Не так дыряв, утратив дно ушат, Как здесь левятый, Нутро у одного зияло От самых губ до туда, где смердят. Капна кишок между колен свисала, Виднело сердце с смертностной мошной, Где съеденное переходит в кало. Несчастный взглядом, встретившись со мной, Развез руками грудь от крови влажен И молви так «Смотри на образ мой!» «Смотри, как Магомед обезображен! Передо мной с теня Али, ему весь череп надвое рассажен, и все, кто здесь и рядом, и вдали, виновны были в распрях и раздорах среди живых, и вот их рассекли». Там сзади дьявол с яростью во взорах Калечит нас и не дает пройти, Кладя под лезвие все тот же ворох На повороте скорбного пути. Затем, что раны, прежде чем мы снова к нему дойдем, Успеют зарасти. А ты, что с гребня смотришь там к сурово, Ты кто? Или медлишь и страшишься дна, Где мука для повинного готова? Вождь. Молвил. «Он не мертв, и не вина ведет его подземную тропою, но чтоб он мог изведать все сполна, мне, мертвому, назначено судьбою вести его сквозь ад из круга в круг. И это так, как я перед тобою». Их больше ста остановилось вдруг, услышав это, И с недвижным взглядом Дивилась мне своих, не помня мук. Скажи, Дольчино, если вслед за адом Увидишь солнце, пусть снабдится он, Когда не жаждет быть со мною рядом припасами, Чтоб снеговой заслон не подоспел Наварцам на подмогу, Тогда не скоро будет побежден». Так молвил Магомед, когда он ногу уже приподнял, чтобы идти, потом простёр и двинулся в дорогу. Другой с насквозь пронзённым кадыком, без носа, отсечённого по брови и одноухий, на пути своём, осанавяз при небывалом слове, всех прежде растворил гортань извне багровую от выступавшей крови и молвил. «Ты, безвинный, если мне не лжёт, подобьем внешняя личина, тебя я знал в латинской стороне. И ты припомни Пьер да Медичина, там, где он стен верчелли вьет межи, да Маркабар, отрадная равнина. Итак, мессеру Гвидера скажи, и Анжа Белла лучшим людям фана, что если здесь провиденье нет лжи,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 но у Факары им уже не нужны, окажется молитва и обед. И я на это, чтобы в мир наружный весть о тебе я подал там, кто жив, скажи, чьи это очи так недужны. Тогда на челюсть руку положив,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 И тут другой, увечно и безобразно, Подняв остатки рук в окрестной мгле, Так что лицо от крови стал грязно, вскричал. И муску вспомни в том числе, Сказавшего, кто кончил, дело справил, Он злой посев принес родной земле И смерть твоим сокровным я добавил. Боль, болью множа он в тоске побрел и словно здравый ум его оставил. А я смотрел на многолюдный дол и видел столь немыслимое дело, что речь о нем я вряд ли бы повел, когда бы так не совесть мне велела подруга, ободряющая нас, в кольчугу правды облекаться смело. Я видел...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 Если весть и обо мне же знай, я Бертрам де Борн, тот, кто в былом учил дурному короля Иоанна. Я брань воздвиг между сыном и отцом. Не так, а хитофеловым советом Давид был ранен.